напевая негромко простенький мотивчик, Рауль Добрей, приятный наружности молодой, лет от к тридцати двух француз, со свежим цветом лица и тонкими усиками, инженер по профессии, пересек мост через сену и вскоре был уже на улице Кордоне, у дома номер семнадцать. Консьержка глянула на него из своей коморки, и проворчало недовольно «Доброе утро», на что он приветливо ответил. Поднявшись на четвертый этаж, он позвонил и снова замурлыкал все тот же немудренный мотив. В то утро у Рауля Добрея было исключительно веселое настроение. Дверь отворила ему пожилая сморщенная француженка. При виде гостя она заулыбалась. «Доброе утро, мсье». «Доброе утро, Элиза». — отвечал Рауль, проходя в переднюю и снимая на ходу перчатки. — Мадам ведь ожидает меня, не так ли? — спросил он, не оборачиваясь. — О, да, Мсье, конечно. Элиза закрыла дверь и обернулась к нему. — Не пройдет ли Мсье в малую гостиную? Мадам выйдет к нему через несколько минут. Она прилегла отдохнуть. Рауль насторожился. — Ей нехорошо? — Хорошо! — фыркнула Элиза. Пройдя мимо гостя, служанка открыла дверь в малую гостиную, пропустила его вперед и вошла следом. «Хорошо», — повторила она. «Да как же она может чувствовать себя хорошо, бедняжка? Сеансы, сеансы, сеансы без конца. Это ненормально, противоестественно. Не сулил нам Господь наш ничего подобного. Что до меня, прямо скажу, все это сделка с дьяволом». Вот. Рауль одобряюще похлопал ее по плечу. Полно, полная, Элиза, сказал он успокаивающе. Не надо волноваться. И не следует во всем непонятном усматривать прежде всего дьявольские козни. Элиза с сомнением покачала головой. Ах, ладно, проворчала она тихо. Мсье может говорить, что ему угодно, а мне это не по душе. Вы посмотрите на мадам. Она бледнеет и худеет день ото дня, а ее головные боли. Она подняла руки. Ох, нет, нечистые все это дела с духами-то. Духи, души тоже мне. Все добрые души давно в раю, остальные в чистилище. — Ваш взгляд на жизнь после смерти живительно прост, Элиза, — сказал Рауль, опускаясь в кресло. «Я убежденная католичком, мсье!» Она перекрестилась и направилась к двери, но остановилась, взявшись за ручку. «А когда вы поженитесь, мсье? Ведь тогда все это прекратится, правда?» Рауль ласково улыбнулся ей в ответ. «Вы благочестивы, Элиза, и любите свою госпожу. Не беспокойтесь, как только она станет моей женой...» Все эти дела с духами, как вы их называете, немедленно прекратятся. Никаких сеансов для мадам Добрей. Элиза просияла. — Это правда? — радостно переспросила она. Рауль степенно кивнул. — Да, — ответил он, обращаясь скорее к себе самому, чем к старой служанке. — С этим пора кончать. У Симоны удивительный дар — и она щедро его использовала, но довольна. Как вы справедливо заметили, Элиза, с каждым днем она становится все бледнее и тоньше. Жизнь медиума невероятно трудна, изнурительна. Она требует нечеловеческого напряжения. И все же, Элиза, ваша госпожа — лучший медиум в Париже. Нет, во всей Франции. К ней едут люди со всего мира — ибо знают, что их здесь не надуют, не обманут. Элиза презрительно фыркнула «не обманут». Разумеется, нет. Мадам не способна обмануть и младенца, даже если бы захотела. Она ангел, — с чувством произнес молодой человек. И я, я сделаю все, что в силах человеческих, чтобы она была счастлива. Вы верите мне? Элиза гордо выпрямилась и ответила ему бесхитростно и с достоинством. «Я прослужила мадам много лет, мсье. Скажу не таясь, я полюбила ее».